Письмо 14. -е. Внутренний враг. 3 апреля 1915 года. Вы можете сделать гораздо больше, чем просто записывать все то, что я говорю вам о братстве. Не щадя себя, вы должны помогать миру осознавать эту идею, указывая истинный путь как отдельным личностям, так и массам людей. Вселенское братство – Как прекрасно звучат эти слова. Тысячи уст повторяли их, ради самой их музыкальности, в то время как подлинный их смысл никогда не открывался ни уму их, ни сердцу. Вселенское братство – это не просто братские отношения между всеми единицами, множество. Вселенское братство – это еще и их единство – Осознанное и реальное, единое существо, вселенское братство, есть возвращение множества к единству и ощущение радости от этого возвращения. Вы часто повторяете древнее индусское слово, заклинание, мантру, аум, повторяете как попугай, но если бы вы понимали значение слова аум, Мне не пришлось бы проповедовать вам сейчас идею братства, а под словом «вы» я подразумеваю всех мужчин и женщин, разглагольствующих о вселенском братстве. А-У-М. Единственное, множественное и существующее между ними единство, сущностное, несущностное и отрицание разделенности. Аум – семя, растение, растение и его аромат. Как вы считаете, для чего вы пришли в этот мир? Вы, конечно же, слышали о муллапракрите, вы, теософы. Муллапракрите – корень природы. Вы слышали о трех гунах или качествах муллапракрите – саттва, раджас, тамас. Саттва – свет, сущее – покой. Раджас – действие, страсть, стремление. Тамас – тьма, инерция, отрицание. Многие из вас слышали еще о Христе, Люцифере, о хримане Это те же сатва, раджас и Тамас, только под другими именами. Ахриман – верховное божество зла в иранской мифологии. Вы, каббалисты, слышали о нищаме, руахе, нефеше – стремлении индивидуальном разуме материальности. Все вы слышали о Вишну, Брахме, Шиве, хранители творце, разрушители Да, таким должен быть истинный порядок, ибо Вишну в каждой кальпе сохраняет, а Брахма воссоздает. Кальпа, санскрит, период мирового цикла, один поворот колеса времени, калачакры, вселенной. Кришна, Вишну. Говорит в Бхагавадгите, «Я – подлинная сущность, пребывающая в сердцах всех существ. Он – единство и в то же время множество, ибо Он пребывает во множестве, и множество пребывает в нем. Кришну невозможно осознать иначе, как истинную сущность, пребывающую в сердце каждого существа. Невозможно понять Христа, не разглядев Его, в сердцах всех существ. Да, вы можете сражаться друг с другом и называть это ненавистью или войной. Это и есть разделенность. Разделенность необходима на определенном этапе эволюции, дабы эго смогло осознать свою самостоятельность. Но приходит и уже пришло время расе вернуться назад, к своему истоку, к единству, к атме, атма, санскрит, Высшая Душа, Божественная Монада, Зерно Духа, которое присутствует в каждом человеке. Я многое узнал с тех пор, как расстался с вами два года назад. На земле я был далек от того, чтобы беспрестанно говорить о вселенском братстве. Я стремился достичь неповторимой индивидуальности. Что ж, я ее достиг. За время своего двухлетнего путешествия среди планет и не только планет, я нашел ту силу, которую искал, но я нашел и кое-что еще – любовь, самую большую силу на свете. Братство – это любовь. Вот почему я его проповедую. Индивидуальности можно достичь и через ненависть, но это не будет та самая неповторимая индивидуальность. Не бойтесь потерять свое собственное «я», до тех пор, пока вы способны любить еще хоть кого-то, кроме самого себя, потеря индивидуальности вам не грозит, поскольку любить нечто другое – значит утверждать собственную индивидуальность. Любить только свое обособленное «я» значит утрачивать свою индивидуальность ибо проявляться она может только по отношению к другим самостоятельным личностям. Оставшись в одиночестве во Вселенной, вы можете быть либо ничем, либо всем, но вы не сможете стать всем, иначе чем через единство со всеми, а это единение и есть любовь. Бунтуйте, как хотите». Но самим этим бунтом против остальных вы уже признаете их равенство с вами, признаете их существование, а за этим сосуществованием стоит единство, Кришна, подлинная сущность, пребывающая в сердцах всех существ. Вас, возможно, шокирует то, что я скажу вам, но эта война, с нашей точки зрения, выглядит просто глупым ребячеством. Война могла бы быть благородной много-много лет тому назад, когда человечество еще только становилось на ноги, и ему необходимо было ощутить свою индивидуальность. Но с течением времени война становится не только ненужной, но даже глупой. Я вовсе не думаю шутить серьезными вещами. Я знаю гораздо лучше, чем бы, насколько серьезна эта война, поскольку могу наблюдать ее на обоих планах. Войну между силами добра и зла нельзя называть глупостью. В сердце человека эта война будет продолжаться еще очень долго, эон за эоном, но уже настал день, когда человек объявил войну тому злу, что гнездится в нем самом, предоставляя другим людям самим воевать со злом, которое кроется в них. Меч Марса, бога войны, не начнет ржеветь до тех пор, пока Марс, заключенный в человеке, не перестанет сражаться с в этом же человеке силами тьмы. Мне доводилось видеть воплощение заключенного в человеке зла, видеть его объективные формы, и могу вас заверить, что этот враг заслуживает того, чтобы обнажить против него свой меч. В каждом из вас сидит враг» достойный того, чтобы вы вызвали его на поединок. Но у каждого человека есть также истинная сущность, божественная природа, Христос, Кришна, который пребывает в сердце каждого существа. Хочу рассказать вам кое о чем, что я видел собственными глазами. В одном сражении во Франции два солдата Закололи друг друга штыками, сидевший в каждом из них дьявол отлетел вместе с душой. Это не были обычные люди. Я видел этих двух дьяволов, этих двух стражей порога, этих двух элементалов желания. Называйте их как хотите. Вы полагаете, что они тут же набросились друг на друга и продолжили бой? Ничего подобного. Каждый из них набросился на свою собственную душу. Друг друга они совершенно не интересовали, они не могли ничего дать друг другу и не могли ничего друг у друга отнять, эти дьяволы, стражи порога, элементалы. Вы понимаете, о чем я говорю? Ваш враг прячется внутри вас, а тот, с кем вы сражаетесь во внешнем мире, ваш брат, возлюбите его братской любовью, и ваш дьявол начнет слабеть, а ваш ангел напротив станет сильнее Ваш ангел – производная атмы Христа Кришны, пребывающая в вас. Это та же самая атма, тот же Христос и тот же Кришна, что и в вашем брате. Все дьяволы сугубо индивидуальны. Все ангелы, напротив, похожи друг на друга, хотя некоторые из них могут быть сильнее и опытнее, чем другие. Ищите Христа в самих себе, дабы Он мог проявиться вместе с волной великой радости в каждом человеке. Вот, что мне хотелось бы поведать миру этим вечером, накануне Пасхи.